а у меня его не было. Мне нужен был лишь устойчивый стол и пишущая машинка. Я привыкла уже к тому времени писать сразу на машинке, хотя начальные и некоторые другие главы по-прежнему сперва записывала от руки, а потом перепечатывала. Очень удобно было писать на мраморном умывальном столике в спальне или на обеденном столе в перерывах между едой. Домашние обычно замечали приближение у меня, периода писательской активности. Глядите, Мисус снова села на яйца. Карло и Мэри всегда называли меня в шутку Мисус и говорили словно бы от имени пса Питера. Да гораздо чаще звала меня так, а не мамой. Во всяком случае, они всегда знали, когда я была на сносях, смотрели на меня с ожиданием и убеждали закрыться где-нибудь в дальней комнате и заняться делом. Многие друзья удивлялись. Когда ты пишешь свои книги, я никогда не видел тебя за письменным столом и даже не видел, что ты собиралась писать. Должно быть, я вела себя, как раздобывшая кость собака, которая исчезает куда-то на полчаса, а потом возвращается с перепачканным землей носом. Я делала приблизительно то же самое. Мне бывало немного неловко идти писать. Но если удавалось уединиться, закрыть двери, сделать так, чтобы никто не мешал, тогда я забывала обо всем на свете и неслась вперед на всех парусах. С 1929 по 1932 год я сделала довольно много. Кроме нескольких полноформатных книг, опубликовала два сборника рассказов. В один из них вошли рассказы мистера Куина. Это мои любимые. Я писала их без спешки, по одному в 3-4 месяца. Иногда еще реже. Журналам они, похоже, нравились. Мне тоже. Но я не соглашалась печатать их с продолжением. Мне не хотелось сделать из мистера Куина сериал. Я надеялась, что со временем соберу их в одну книгу. Мистер Куин был для меня эхом моих ранних стихов о Барликине и Коломбине. Он просто присутствовал в рассказе, был катализатором сюжета, не более, но само его присутствие влияло на окружающих. Какой-нибудь... Незначительный факт, казалось бы, не имеющий отношения к делу фраза, вдруг показывали, что он есть на самом деле. Случайно упавший из окна свет, выхватывалась темноты человека в костюме Орликина. Он появлялся на мгновение и тут же снова исчезал. Мистер Куин всегда был другом влюбленных и ходил рядом со смертью. Коротышка мистер Саттерсуэйт, можно сказать, агент мистера Куина, тоже стал любимым моим персонажем. Вышел у меня и другой сборник «Партнеры по преступлению». В нем каждый рассказ был написан в манере какого-нибудь известного тогда автора детективов. Сейчас некоторых из них я даже вспомнить не могу. Помню лишь торилли Колтона, слепого сыщика, это, разумеется, Остин Фримен, Фримена Уилса Крофта с его знаменитыми расписаниями и, конечно же, узнаю неизбежного Шерлока Холмса. Любопытно проследить, кто из 12 авторов, отобранных тогда мною, все еще известен. Одни по-прежнему у всех на слуху, другие более-менее канули в забвение.